Из замка не доносилось ни звука. волан стоял так близко к Гарри, что тот не решался приоткрыть глаза. «За мной!» — сказал волан и Гарри слышал, как он шагнул вперед. Кагриду пришлось следовать за ним. Теперь Гарри чуть приоткрыл глаза и увидел, что волан де идет впереди с Нагайной на плечах. Вокруг змеи не было теперь зачарованной сферы. Но Гарри не мог достать палочку из-под одежды, потому что с обеих сторон от него шагали в постепенно светлеющем мраке «Пожиратели смерти!» «Гарри!» — всхлипывал Хагрид. «Гарри! Гарри!» Гарри снова плотно закрыл глаза. Он понял, что они приближаются к замку, и пытался различить сквозь топот и крики пожирателей смерти хоть какой-нибудь звук со стороны Хогвартса. «Стой!» Пожиратели смерти остановились. Гарри слышал, как они выстраиваются в шеренгу напротив распахнутых дверей школы. Даже сквозь закрытые веки он видел розовые отблески, свет, падавшие из вестибюля. Он ждал. Сейчас те, ради кого он хотел умереть, увидят его мертвым на руках у Хагрида. — Нет! — этот крик был потрясением. Ведь Гарри и во сне не могло присниться, что профессор МакГонагл способен издавать такие звуки. Он услышал рядом женский смех и понял, что Белатриса наслаждается отчаянием МакГонагл. Он снова чуть приоткрыл глаза и увидел, как дверной проем наполняется людьми как выходят на крыльцо уцелевшие защитники замка, чтобы встретить победителей и своими глазами убедиться в гибели Гарри. Чуть впереди он увидел Волан-де-Морта, поглаживавшего Нагайну по голове длинным белым пальцем. Он снова закрыл глаза. — Нет! Нет! Гарри! Гарри! Голоса Рона, Гермиона и Джинни. Это еще хуже, чем вопль Макгонагал. Гарри хотела сейчас только одного — откликнуться но он заставил себя лежать неподвижно. Их крики послужили сигналом. Теперь вся толпа уцелевших вопила, выкрикивая проклятие пожирателям смерти, пока... — Молчать! — крикнул воландеморт Раздался хлопок, мелькнула яркая вспышка, и все смолкло. — Игра окончена. — Клади его сюда, Хагрид, к моим ногам. Здесь ему место. Гарри почувствовал, как его опускают на траву. — Видите? — сказал воландеморт Гарри слышал, как он ходит взад-вперед позади его лежащего тела. — Гарри Поттер мертв. Поняли вы теперь, что вас обманули? Он был всего лишь мальчишкой, требовавшим от других, чтобы они жертвовали жизнью ради него. — Он уже столько раз тебя бил! — выкрикнул Рон, и чары развеялись. Защитники Хогвартса снова зашумели и закричали, но тот второй, более мощный хлопок, заглушил их голоса. Он был убит при попытке сбежать с территории замка, сказал Воландеморт, явно наслаждаясь этой лужей. Убит при попытке спасти свою жизнь. Но тут речь Воландеморта оборвалась. Гарри услышал звуки борьбы, крик, потом еще один хлопок вспышку и вскрик боли. Он чуть приоткрыл глаза. Кто-то вырвался из толпы и выстрелил в Воландеморта. Гарри видел падающую на землю фигуру искры разрушающего заклятия и волан де со смехом бросающего в сторону палочку своего обидчика. — И кто же это? — спросил он своим мягким змеиным голосом. — Кто сам вызвался продемонстрировать, что бывает, когда пытаешься продолжить проигранную битву? Белатриса залилась счастливым смехом. — Это не наявил долгопупс, повелитель! Мальчишка, который доставлял Кэр столько неприятностей. Сын мракоборцев, помните? — Ах да, припоминаю. Улан-де-Морт взглянул сверху вниз на Невилла. Безоружного, без всякой защиты, отчаянно пытавшегося подняться на ноги на нейтральной полосе между защитниками замка и пожирателями смерти. — Но ты ведь чистой крови, мой храбрый мальчик, — обратился он к Невиллу, который стоял теперь к нему лицом, сжав в кулаки пустые руки. — А если и так? «Что из этого?» — громко ответил Невил. «Ты проявил отвагу и мужество, и в твоих жилах течет благородная кровь. Ты будешь отменным пожирателем смерти. Нам нужны такие, как ты, Невил Долгопупс. Скорее в аду станет холодно, чем я к вам перейду», — сказал Невил. «Отряд Дамблдора!» — выкрикнул он, и толпа ответила шумом, которого не могли сдержать даже заглушающие чары Волан-де-Морта сказал воландеморт ласково, и Гарри почувствовал, что в этом шелковом голосе больше угрозы, чем в самом мощном заклятии. — Раз таков твой выбор, долгопупс, вернемся к первоначальному плану. — На твою голову! — негромко добавил он. — Пусть падет. Сквозь щелочки приоткрытых глаз Гарри увидел мановение руки воландеморта в следующую секунды из разбитого окна замка вылетело что то похожее на уродливую птицу и приземлилось в полумраке на ладонь воландеморту он приподнял пахнущей плесенью предмет за острый конец и встряхнул и вот она закачалась у всех на глазах пустая и потреёпанная распределяющая шляпа в школе Хогвартс больше не будет распределения объявил воландеморт факультеты отменяются Эмблема, герб и цвета моего благородного предка Салазара Слизерина отныне обязательны для всех. Понятно? Невилл Долгопупс. Он направил палочку на Невилла, и тот застыл, словно окаменев. волан де нахлобучил на него шляпу, так что она закрыла Невиллу глаза. В толпе стоящих перед замком началось движение, и пожиратели смерти, как один, вскинули палочки, не давая защитникам Хогвартса пошевелиться. — Невилл сейчас наглядно покажет вам, что будет со всяким, у кого достанет глупости мне сопротивляться, — сказал волан Взмах его палочки, и распределяющая шляпа вспыхнула ярким пламенем. Страшный крик разорвал предрассветный полумрак. Невилл горел, прикованный к месту, не способный шевельнуть ни рукой, ни ногой. Гарри не мог этого вынести. Нужно действовать. И тут случилось сразу несколько вещей. С отдаленной границы школы послышался шум. Как будто сотни людей перемирались через невидные отсюда стены и рвались к замку с громкими воинственными кликами. В ту же минуту из-за угла замка показался запыхавшийся грох с воплем «Хаги!». В ответ ему раздался рык великанов волан морта Они ринулись на гроха, как боевые слоны, и земля затряслась под их топотом. Потом раздалось цоконья копыт, звук натягиваемой тетивы, и на пожирателей смерти внезапно обрушился град стрел. Люди волан морта закричали от неожиданности, ломая строй. Гарри вытащил из-под одежды мантию невидимку, набросил ее на себя, вскочил на ноги, и вдруг Невилл тоже стал двигаться. Быстрым, еле уловимым движением Невилл освободился от цепенящего заклятия, пылающая шляпа слетела с его головы, и он вытянул из нее что-то серебряное со сверкающей рубинами рукояткой. Удар серебряного лезвия, не был слышен за шумом надвигающейся толпы ревом дерущихся великанов стуком копыт бросившихся в схватку кентавров и все же все глаза обратились на блеснувший меч одним ударом невел снес голову огромной змее. голова подлетела высоко в воздух сверкнув в лучах света лившегося из вестибюля рот воланддеморта раскрылся в яростном крике которого никто не услышал и тело змеи с глухим стуком упала на землю к его ногам Гарри, скрытый под мантией-невидимкой, опустил щитовые чары между Невиллом и волан де -Мортом. Прежде чем темный лорд успел поднять волшебную палочку, и тут все крики, шум, удары и топот перекрыл вопль Хагрида. — Гарри! — кричал он. — Гарри! Где Гарри? Начался хаос. Стрелы кентавров рассеивали пожиратели смерти. Все, кто мог, бежали от топчущих вслепую великаньих ног. И все ближе и ближе громыхало подкрепление, явившееся неизвестно откуда. Гарри увидел огромных крылатых чудищ, парящих над головами великанов Волан-де-Морта. Фестралы и гиппогриф клювокрыл выцарапывали великанам глаза, а грох мутузил их кулаками. Волшебникам, как защитникам Хогвартса, так и пожирателям смерти, пришлось отступить обратно в замок. Гарри метал заклятия и чары во всех пожирателей смерти подряд. Они падали, не понимая, откуда пришел удар а их тела топтала отступающая толпа. Гарри, все еще скрытый под мантией-невидимкой, протолкался в вестибюль в поисках волан Он увидел темного лорда на другом конце помещения. Отступая в большой зал, тот направо и налево метал заклятия из волшебной палочки, продолжая в то же время раздавать приказания своим сторонникам. Гарри снова применил щитовые чары, и намеченные воландемортом жертвы Симус Финниган и Ханна Аббот прорвались мимо него в большой зал, где уже разгоралось сражение. Все больше и больше людей взбегало по ступеням крыльца. Гарри увидел, как Чарли Уизли обгоняет Горация с Лизнорта, на по котором по-прежнему была изумрудного цвета пижама. Они, похоже, шли во главе целого отряда друзей и родных тех учеников Хогвартса, которые остались защищать школу. А за ними двигались славочники и домовладельцы Хоксмеда. Кентавры бэйн Ронан и Магориан, громко стуча копытами, ворвались в вестибюль, И тут за спиной у гари сорвалась с петель дверь, ведущая к кухням. Эльфы-домовики Хогвартса толпой хлынули в вестибюль, громко крича и размахивая ножами и топорами для мяса. Ими предводительствовал кикимер с медальоном Регулуса Блэка на груди, и его квакающий голос перекрывал даже царивший здесь шум. — Все на битву! На битву! На битву за моего хозяина! Надежду и оплот эльфов-домовиков! «Бей томного лорда во имя отважного Регулуса! На битву!» С горящими злобой личиками они рубили топорами и кололи ножами икры и щиколотки пожиратели смерти. Куда ни глянь, пожиратели смерти отступали, подавленные численным превосходством противника, сражаемые несущимися отовсюду заклятиями, стрелами из луков кентавров, корчась от втыкающихся в ноги ножей, напрасно пытаясь бежать под натиском все пребывающей толпы. И все же битва еще не кончилась. Гарри, продираясь между сражающимися и пленными, прорвался, наконец, в большой зал. волан он и видел в самой гуще схватки. Тот в ярости крушил все, что попадалось ему на пути. Гарри не мог прямо подступиться к нему и с трудом прокладывал себе путь под мантией-невидимкой. В большом зале стало совсем тесно. Все, кто еще мог держаться на ногах, рвались внутрь. Гарри видел, как Джордж и лид Джордан повалили на пол яксли, как Долохов пал от руки Флитвика, как Хагрид швырнул через всю комнату Уолдена Макнейра, и тот врезался в противоположную стену и мешком упал на пол. Он видел, как Рон и Невил сбили с ног Фенрира сивого как Аберфорд ударил оглушающим заклятием Руквуда, как Артур и Перси одолели Толстоватого, а Люциус и Нарцисса Малфой, даже не пытаясь сражаться, бежали сквозь толпу, выкрикивая имя своего сына.